Глава 6. Рабство. Имеющий раба имеет врага. Цицерон. По Карлу Марксу, рабовладельческая социально-экономическая формация охватывала всю историю древнего мира. Рабовладельческий строй общественно-экономическая формация, основанная на эксплуатации классом рабовладельцев класса рабов. которые не только лишены собственности на средства производства, но и сами являются собственностью своих хозяев, как говорящие орудия труда. По Карлу Марксу рабовладельческая формация началась с истории первых государств в Египте и Месопотамии в III тысячелетии до Рождества Христова и закончилась с падением Западной Римской империи. Несколько поколений населения в СССР выросли в представлении о рабовладельческом строе, при котором основные материальные ценности создавались рабами, а главным вопросом жизни общества были отношения рабов и рабовладельцев. Но никакого рабовладельческого строя никогда не было и не могло существовать. Просто потому, что рабский труд, в принципе, менее эффективен, чем труд свободного человека. Никогда и ни в каком обществе рабский труд не может создать основную часть материальных ценностей. Даже рьяных марксистов смущало то, что античное рабство, рабство в Греции и Риме, было совсем не таким, как в странах Востока. В том числе, потому что рабов в самых развитых полюсах Эллады и в Риме и правда необычно много. Для многих историков сама мысль, что Греция и Рим – какие-то исключения из общего правила, долгое время звучало крамолой и посягательством на гениальность Карла Маркса. Тем не менее, идеи исключительности Греции и Рима всё чаще возникали в профессиональном сообществе. Если думать не за клинаниями Маркса и его толкователей, а экономическими реалиями, становится понятна и причина ввоза большого числа рабов в самые развитые полисы Греции и в Италию, объединённую Римом. Куда всегда возят рабочую силу или куда она въезжает сама? Туда, где в ней возникает острая потребность. Так после Второй мировой войны подтянулся ручеёк гастробайтеров в Европу. Рабы древнего Рима это гастробайтеры первого века по Рождеству Христову. Отток населения из Италии, приток в Италию материальных ресурсов и интенсификация хозяйства Италии происходят одновременно. Империя нуждается в солдатах и чиновниках. Жители Италии уходят строить империю. Чем лучше они ее строят, тем больше материальных ценностей появляется в Италии. Тем сложнее и разнообразнее ее хозяйство. И тем сильнее дефицит рабочих рук. Должен же был кто-то строить очередной форум, откармливать гусей, обрабатывать металл, собирать оливки и ремонтировать акведуки. Уходя из хозяйства, граждане Рима создавали экономику, которая требовала все больше работников. Античное рабство существовало лишь исторически короткий срок. В Афинах, на взлёте экономики в VI-V веках до Рождества Христова, в Риме в эпоху максимального расширения государства. Число рабов и место их применения. Трудно посчитать общее число людей, ставших рабами за века расширения римского государства. Для этого просто нет достаточных данных. Чаще всего источники сообщают об однократных событиях. Известно, что квинт Фабий Максим Верукос Кунтатор в 209 году до Рождества Христова продал в рабство 30 тысяч жителей Таранта. Пожалуй, первый в римской истории случай массовой продажи в рабство побежденных. Луци Павел Эмилий В 167 году до Рождества Христова уничтожил 70 городов в Эпире и вывел оттуда 150 тысяч рабов. Марий обратил в рабство кимуров и тефтонов. Целые небольшие народы, переселявшиеся в Италию, не менее 150 тысяч человек. Титфлавий после взятия Иерусалима захватил 97 тысяч рабов. По данным Плутарха, Юлий Цезарь обратил в рабство миллион галлов. Жители покоренных стран обращали в рабство и потом. При сборах налогов от купщиками-публиканами местные жители обращались в рабство в счет неуплаты налогов. Публиканы сознательно устанавливали неимоверно высокие налоги, которые большинство местных жителей заведомо не могли уплатить. Когда у Никомеда Царя Вифинии потребовали выделить отряд вспомогательных войск для римской армии. Он ответил, что у него нет здоровых подданных, они все забраны в рабство римскими откупщиками налогов. По мнению знаменитого историка античности Мозеса Финли, в Италии в эпоху расцвета рабства было около 2 миллионов рабов. По оценке историка П. Бранта, в Италии в ту эпоху было 2-3 миллиона рабов и ещё 4-5 миллионов свободных граждан. В крупных городах, в Риме, в Помпеях, рабов могло быть до 40% и до половины населения. Если распространить эту картину на всю Римскую империю, получаются совершенно фантастические цифры. Гиббон исходил из данных переписи императора Клаудия и считал, что в Римской империи жило 120 миллионов человек, из которых 60 миллионов были рабами. Но даже применительно к Риму утверждение, что в Риме рабов во много раз больше, чем свободных, и что все римляне имели рабов. Даже у самого бедного римского гражданина были слуги. Можно отнести только к категории исторических анекдотов. Причём цель этих анекдотов изобразить римлян народом господ, угнетателями всех остальных. Интересно, а у обитателей римских инсул тоже было много рабов. За пределами Италии, Сицилии и некоторых областей Испании рабов практически не было, или они были в незначительном количестве. Они не играли практически никакой роли в экономической и социальной жизни. Обидно, что это исследование римского рабства первым уже давно провел наш соотечественник, историк античности и археолог Михаил Иванович Ростовцев. Но в СССР ничего не знали о Ростовцеве, эмигранте с 1918 года, участники написания кембриджской истории Древнего мира. вместо блестящих исследований Ростовцева нас подчевали мочалкой из Карла Маркса и дилетантских бредней Сталина про революцию рабов. Вывод о почти нулевом значении рабства в Неиталии был неоднократно повторён при исследовании отдельных провинций и самим Ростовцевым, и другими историками. В том числе и по отношению к такой близкой к Италии провинции, как Галия. Если принять за основу реальные данные, то получается. За время активного строительства империи со II века до Рождества Христова по конец I века по Рождеству Христову было превращено в рабство примерно 2-5% населения завоеванных Римом областей. И почти все рабы были сконцентрированы в Италии и в Сицилии. Судьбы этих миллионов можно разделить на три этапа. Первый. попавшие на работы, предполагавшие быстрое истощение и гибель работника, на свинцовые рудники в Испании, каменоломни в Северной Африке, золотые прииски в предгорьях Альп. Второй. Домашние рабы, которых изначально предполагалось использовать как личных слуг или как интендигентов, ведь захватывали в плен и людей с очень высоким социальным статусом, и хорошо образованных. Когда такие люди овладевали латинским языком, а часто они его уже знали, пусть и недостаточно, образованным рабам поручали выполнять функции секретарей, библиотекарей, а то и воспитателей детей хозяина. Марк Лициний Крас говорил, что образованные рабы самая важная часть его богатства, и с этим мнением было согласно большинство. Третий Основная масса рабов ввезённая в Италию или в провинции Римского государства для работы в сельском хозяйстве, в ремесленном производстве или на создании инфраструктуры. Положение рабов классического периода. Все историки XIX-XX веков описывали судьбу рабов самыми чёрными красками. Как и в других случаях, не обошлось без самых сильных преувеличений и без обвинений римлян в особой жестокости. стала классика и рассказывать о традиции выгонять на улицу состарившегося или заболевшего раба. Такой совет действительно даёт Марк Порций Катон. Причём не упоминалось, что у писателей II-го-I века до Рождества Христова этот совет сурово осуждается. Из книги в книгу уходит рассказ о том, что в первые века существования Рима старого и больного раба увозили на островок на Тибре и бросали там без помощи. Выздоровевший раб получал свободу, но насколько велики были его шансы? Это был остров стонов и мучений, обречённый на произвол судьбы массы несчастных людей. Невольно воображение рисует островок, заваленный трупами в разной степени разложения. Застоявшийся сладковатый смрад измождённых, страшно тощих людей, которых выбрасывают на остров рабовладельцы и торопливо отплывают. Подача материала явно и рассчитана на порождение такого рода болезненных образов. Историческая реальность, стоящая за этим описанием, совсем иная. Храм, посвящённый богу врачевания Асклепию, поставлен был действительно на островке Тибра, напротив бычьего рынка. Каждый гражданин Рима мог отвести в этот храм больного раба. И в этом случае выздоровевший раб действительно получал свободу. Приведённый пример вообще очень характерен для подачи большинства материалов по истории Рима. Из книги в книгу ходят утверждения, что в Риме хозяева нередко называли рабов говорящими орудиями труда. Фраза про говорящие орудия включена в учебники и стала общим местом. Но это совершенно фантастическое утверждение. Такой народной поговорки никогда не было. Единственный раз за всю историю Римского государства Римлинген повторил за греком фразу про говорящие орудия, да и то сильно её смягчил. Одни орудия являются одушевлёнными, другие неодушевлёнными. Раб есть одушевлённая собственность и наиболее совершенная из всех орудий. Одни люди созданы природой быть свободными, другие рабами. Тем людям, которые по природе своей рабы, быть рабами справедливо. Теритизировал Аристотель. Теперь я буду говорить, какими орудиями труда обрабатываются поля. Эти орудия бывают трёх видов: говорящие рабы, мычащие быки, немые повозки, лопаты, плуги. Повторил за учителем Ворон, сделав упор не на обоснование и оправдание рабства, а на функцию разных орудий. При всей жестокости самого по себе такого института, как рабство, римское рабство, вопреки стереотипам, было намного гуманнее рабства и на востоке, и у варваров, а тем более гуманнее греческого. Начнём с того, что греки действительно не считали рабов человеческими существами. Раб в законе никак не упоминался, рабство никак не регламентировалось. Раб был собственностью, с которой хозяин мог сделать абсолютно всё, что угодно. Известен совершенно реальный случай, когда художник V века до Рождества Христова Парасий пытал огнем своего раба, чтобы лучше нарисовать картину Прометей, терзаемый орлом. Ни судебное преследование, ни осуждение общества Парасию не угрожало. Даже в древнейшие времена Рима рабы юридически считались не принадлежащими хозяину животными, а детьми господина. Точно так же, как и остальные члены фамилии. включая его кровных детей. С точки зрения права это были как бы вечные дети, которые никак не могли вырасти. Об этом говорят многочисленные имена рабов, составленные из личного имени господина, отца фамилии и слова пуэр. Мальчик, сын. Гайпор, Луципор, Марсипор, Публипор, Квинципор, Наипор. Гнеос равно Наис плюс Пор. Олипор, Олос, архаическая форма личного имени Аулос. Иногда вместо имени раб мог иметь прозвище первый, второй, третий. Но вспомним, что порядковые номера вместо имён давали и сыновьям, начиная с четвёртого, и дочерям. Вообще, имена рабов обо многом говорят. Часто это имена, какие они носили до рабства, или имя давалось по народу или месту рождения. Датсус, Дакиец, Каринфус, Каринфианин, Сир, уроженец Сирия. А кроме этого, рабам в Риме давали имена мифических героев – Ахилл, Геракл и Гектор, названия драгоценных камней. Адамант, Сардоник – называли их Феликс, Счастливый – и Фаустус – разумнейший. Украшениями Гая Цезаря ведал раб Феликс. Другой раб Феликс управлял владениями Тиберия. Дочери одного раба из дома Цезарей звались Фортуната и Фелица. Неоднократно у рабов встречается имя Ингенус или Индженус – свободно рожденный. У рабов, родившихся в рабстве, бывают имена Виталио и Виталис – живучий. Историки буквально опьяняются историями о чудовищных наказаниях. Например, о неком Мануции Базиле, который придумывал всё более ужасные и мучительные казни для своих рабов. Он молол рабов в мельничных жерновах, облеплял им головы смолой и сдирал кожу с черепа, обрубал нос, губы, уши, руки, ноги. Иногда рабов подвешивали головой на железных цепях, оставляя на съедение хищных птиц. Есть и другая история о том, как некий в виде Полеон за разбитую вазу велел бросить рабов в садок с муренами. Эту историю передают во множестве разных вариантов, написано даже несколько литературных произведений, где вольноотпущенник Полеон превращается в столпа римской знати, а скармливание рабов муренами становится обычной практикой в Риме. Нумерий Попидий Ампилат Впервые услыхал подобную историю ещё в детстве, о том, как аристократ Види и Полеон бросал неуклюжих слуг в пруд с муренами в наказание за разбитые тарелки. Менее известно, что в саднике Види и Полеон был самый вольноотпущенником, родом из рабов, и что рабов он муренам не скармливал. Вся история про рабов и мурен построена на одном единственном эпизоде. Он таков: во время пира у Полеона на котором присутствовал Октавиан Август, некий раб уронил хрустальную вазу. После чего он бросился к ногам императора и стал умолять, чтобы его не бросали на съедение муренам. Оказалось, ведий Полеон угрожал, что скормит муренам всякого, кто опозорит его перед императором. Реакция Октавиана. Он велел перебить весь хрусталь у ведия, а раба немедленно простил. Скорее всего, Полеон пугал рабов наказанием, которого и не думал применять. Но в изложении французского историка эта история выглядит так: веди Полеон, выскочка из вольноотпущенников, бросал провинившихся рабов муренам, чтобы полюбоваться, как эти рыбы проглотят их целиком. Остаётся напомнить просвещённому читателю, что мурены, угриподобные хищные рыбы, длиной порядка полутора метров, чисто физически не могут проглотить человека. Не надо понимать слова автора как утверждение. С рабами обращались очень гуманно. Нет. С рабами обращались по-разному, порой исключительно сурово. Октавиан Август, которого невозможно обвинить в излишней жестокости, как-то приказал повесить на мачте раба. Он зажарил и съел любимого боевого перепела императора. Вероятно, и на свободного императора обрушился бы очень строго, но не в такой степени. Но я предостерегаю читателя от слишком легковерного принятия ужасов, которые любят обрушивать историки, привычно понассящие Рим. Рабов пороли розгами и плетьми, забивали их в колодки и привязывали к столбам. В Риме видели существо грубое, нечувствительное, издескивали для него самые жестокие наказания. Но и солдат, и детей в школах, и в семьях иногда жестоко наказывали. Жестокость по отношению к рабам вряд ли превосходит обычный уровень зверства римского общества в целом. Позволю себе аналогию. Разве в Российской империи в XVIII начале XIX века ничего подобного не проделывали с собственными крестьянами? Причём Российская империя этого времени хотя бы формально была христианским государством, и истязали в ней Единоплеменников, христиан, прихожан тех же храмов. Римская вилла, расположенная от города на расстоянии полудня пути, в наше время соответствует земельному владению, лежащей от большого города на расстоянии порядка 200-300 км. Добраться на автомобиле надо часть дня. Представьте себе, что вам надо организовать жизнь этой виллы с помощью нескольких рабов. Из них трое азербайджанцев, трое узбеков, четверо таджиков, двое армян, грузин, чеченец и аварец. Прибалтийский немец в качестве управляющего легко сойдёт за аналог грека из Южной Италии. Все эти люди полностью зависят от вас. Но ведь и вы на этой уединённой вилле полностью зависите от них. Причём огнестрельного оружия нет. Вы вооружены мечом. Но намного ли он эффективнее кирки, мотыги или цепка? В случае, если рабам этого захочется, они без труда имитируют несчастный случай, или вы просто исчезнете без следа. Так что просто уже из чувства самосохранения вы не станете не то что зверски избивать этих людей. Вы не станете экономить на их питании, лечении и не вздумаете их как бы то ни было обижать. Тем более, если с вами на той же самой вилле, в полной зависимости от доброй воли ваших рабов, будут жить ваша жена и дети. Решая такую задачу, вы будете находиться в положении Римления, который организовал работу виллы в 10-20 км от города с помощью трёх нумидейцев, пяти галов, двух иберов, сирица и савра, рета и сикула под управлением грека из Сиракуз. Тит Макций Плафт писал, что рабы полосаты, как пантеры, путая их с тиграми, и что их судьба всё время получать новые и новые удары. Но пьесы Плавта, адресованные рабам и вольноотпущенникам, оценки в них и должны вызывать сочувствие аудитории. Опять же, аналогия с пьесами Григория Фёдоровича Квитки Основьяненко. 1778-1843. В том числе с его знаменитым Шельменко-Денчик. В любых произведениях о народной жизни, особенно адресованной народному читателю Российской империи, битья и всяческой жестокости неимоверно много. Апулей так описывает рабов на мельнице и в булочной. Великие боги, что это были за люди? По всей коже у них были видны сине-багровые кровоподтёки. Рваные лохмотья не закрывали А только пачкали спину и члены. У некоторых только у живота болтались какие-то грязные лоскутки. Решительно у всех сквозь рубещи и дыры сквозило голое тело. Клеймо на лбу, голова обритая наполовину, на ногах кольца от цепей. Мертвенно-бледные лица, слабое и скверное зрение, красные веки, воспалённые в постоянном полумраке, где словно какой-то чад или дым всегда стояла тонкая пыль от муки. Эта грязно-белая пыль покрывала их лицо и одежду, так что они напоминали тех, которые готовясь к борьбе, натёрли себе песком всё тело. Но примерно так же описывал Сумароков русских крестьян. Для графа А.К. Толстого купцы, солдаты и мелкие чиновники смешны уже потому, что они не люди своего круга. Стоял в углу, плюгав и одинок. Какой-то там калежский регистратор. А ведь этим словом не две тысячи, а меньше двухсот лет. Рабов распинали на крестах? Я знаю, говорит раб в комедии Плавта, что моим последним жилищем будет крест. На нём покоятся мой отец, дед, прадед и все мои предки. Во-первых, не только рабов, осуждённого гражданина Рима сот обращал в рабство, чтобы казнить раба, а не свободного. Во-вторых, в той же Российской империи XVIII-XIX века людей забивали насмерть металлическими шамполами и не пленных врагов, не страшных преступников, а собственных солдат. Матроны втыкали в грудь рабыням иголки, переодеваясь. Возможно, нет дыма без огня, но ведь и на Руси жила Дарья Салтыкова, запоровшая на смерть как минимум 157 дворовых девок. А был ещё и комендант Петропавловской крепости Александр Сергеевич Шеншин. который у себя в имении содержал целый подвал, оборудованный под камеру пыток, и целый штат крепостных палачей, с которыми нередко развлекался, пытая других своих крепостных. В имении Стройского была прекрасно оборудованная пыточная. Образованный граф много читал об инквизиции, и кузнецы по его чертежам воспроизвели практически весь арсенал времён охоты за ведьмами. Виновных в чем бы то ни было, пусть в самой малой малости, судил трибунал во главе со Струйским. Причем барин выступал в багровой мантии и с жезлом великого инквизитора. И во время процесса, время от времени зловещий хохотал. Приговор же был прост и стандартен. Запытать до смерти. Сколько мужиков и баб испустило дух в пыточной Струйского, неизвестно. Во всяком случае нет уверенности, что Дарья Салтыкова превзошла Стройского по числу убитых им людей. Очень может быть, как раз Стройский её перещеголял. Екатерина II не раз осуждающе качала головой, махала пальчиком Александру Сергеевичу, мол, знаю, знаю, чем ты там у себя занимаешься. А тот смущённо улыбался, разводил руками, мол, извини, матушка, более не повторится. и продолжал. Различие между Екатериной и Октавианом Августом в пользу Октавиана, как бы ни был не привлекателен сам по себе институт рабства, нет оснований считать положение римских рабов хуже положения крепостных и простонародья в Российской империи до Павла I и даже Николая I, при том, что раб был всё же иноплеменником, а римляне не называли себя христианами. Восстание рабов Удивительно почти полное отсутствие рабских восстаний, по крайней мере крупных и значительных. Только в воспаленном воображении Ленина Спартак поднял войну для защиты порабощенного класса. И Спартак был одним из самых выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов около двух тысяч лет тому назад. В течение ряда лет всемогущая оказалась бы римская империя, целиком основанная на рабстве, испытывала потрясения и удары от громадного восстания рабов, которые вооружились и собрались под предводительством Спартака, образовав громадную армию. В реальности известны только два масштабных восстания на острове Сицилия в 136, 132 и 104-101 годах до Рождества Христова. Римляне называли их первой и второй войнами с рабами или сицилийскими войнами. Причина их в том, что Сицилия после Второй Пунической войны стала краем крупного землевладения, и туда ввозили огромные партии рабов из эллинизированных стран Ближнего Востока, особенно из Сирии. Многие из этих рабов сохраняли знакомство друг с другом со времён, когда были свободными. Сицилию уже греки вполне обоснованно считали своей землей. Первое восстание началось с того, что примерно 400 рабов некого Домофила, имя греческое, из города Эна восстали под руководством раба-сирийца Евна, имя тоже греческое. Повстанцы ворвались в город, где к ним присоединились местные рабы. Восставшие истребили почти все свободное население, оставив в живых только оружейных мастеров и несколько рабовладельцев, отличавшихся мягким обращением с рабами. На своём собрании рабы провозгласили Евна царём под именем Антиоха, а его жену царицей. Тут же в городе Агригенте восстали под руководством бывшего киликийского пирата Глеона. Клеон признал царём Евна и стал его первым полководцем. Вскоре численность восставших рабов превысила 100 тысяч человек. Они заняли почти все крупные города центральной и восточной частей острова. Новое греческое государство выпускало монеты с именем и царским титулом Антиоха. Восставшие не трогали мелких землевладельцев, сохраняя производственные возможности острова. Только с большими усилиями консульские армии разбили рабов, а точнее греков – пытавшихся восстановить своё государство в Сицилии. Характерно, что Клион пал в бою, и римляне отдали ему воинские почести, а Евн окончил свои дни в тюрьме, но не был казнён. Обращались с ним не как с бунтовщиками, а именно как с своими пленными. Сообщение некоторых историков о том, что известие о крупном восстании на Сицилии широко распространились по Средиземноморью, став косвенной причиной некоторых заговоров и выступлений рабов, ничем не подтверждается. Вторая сицилийская война. Вторая сицилийская война началась потому, что Гай Марий приказал провести проверку, нет ли незаконно отданных в рабство среди рабов в Сицилии. Освобождённых тут же зачисляли в армию. действующую против кимров и тефтонов. Однако в Сицилии проверка очень скоро прекратилась по приказу Сената. Возможно, владельцы Латифундий просто подкупили наместника Нерву, проверявшего списки. В 104 году до Рождества Христова около 80 рабов убили своего хозяина у Гераклеи Минойской, скрылись в горах и сделались ядром растущей повстанческой армии. Возможно, они и правда были обращены в рабство незаконно и хотели стать легионерами. Нерва послал против беглых рабов небольшой отряд, который был разбит рабами. В результате рабы получили оружие, а слухи о новом восстании рабов начали распространяться по острову. Воставшие избрали царя италлийца Сальвия, который принял греческое имя Трифона. Так звали эллинистического правителя Трифона Диодора. Эригента при царе Антиохе пятом. Сильвий Трифон носил пурпурную тогу, ходил в сопровождении ликторов с фасциями. Он организовал управление своим царством совершенно по римскому образцу. Одновременно в окрестностях Лилебея поднял восстание управляющий поместьем Келикий Афинион. Его провозгласили царём, но он признал главным Сильвия Трифона, а сам стал его полководцем. Афинеон отбивал в свою армию только наиболее годных к службе. Остальных он освобождал и приказывал работать на земле и платить подати. К восставшим рабам присоединилась часть местного простонародья, тоже в большинстве своем греков. Только после побед над Кимврами в 101 году в Сицилию были переброшены силы, достаточные для подавления восстания. Армия консула Мания Аквилия К этому времени Сальви и Трифон уже умер. И вождём восставших стал Афинион. За время бездействия Римлян государство рабов достигло значительных успехов, но победа в решающем сражении осталась за римлянами. Афинион погиб, но разрозненные отряды греческих повстанцев продолжали войну в глубине острова до 99 -го года до Рождества Христова. Изменение юридического положения рабов Закон консула Мания Аквилия, 101-й год до Рождества Христова, не делает разницы между нанесением раны домашнему животному и рабу. На суде раба допрашивали лишь по требованию одной из сторон. Добровольное показание раба не принималось. Ни он никому не может быть должен, ни ему не могут быть должны. За вред или убыток, причиненный рабом, ответственности подлежал его господин. Союз раба и рабыни не был браком, а только сожительством, которое господин мог терпеть или прекратить по своему произволу. Обвинённый раб не мог обратиться за защитой к трибунам, но даже во времена мании Аквелия рабы уже не носили специальные ошейники с именем хозяина или с надписью "лови меня". А с тех пор было издано более 30 законодательных актов, которые обязывают хозяина заботиться о рабе и ограничивают его права. Клавдий в 47 году по Рождеству Христову даёт свободу тем рабам, о которых господа не заботились во время их болезни. Закон Петрония 67 года запрещает посылать рабов на публичные бои с зверями. Император Адриан запрещает под страхом уголовного наказания самовольное убийство рабов господинам, заключение их в тюрьмы, продажу для проституции и гладиаторских игр. Император Антонин в 117 и 138 годы легализовал обычай, позволявший рабам искать спасения от жестокости господ в храмах и у статуй императоров. За убийство раба он предписал подвергать господина наказанию по закону Корнелия. Если господин плохо обращается с рабом, надо продать раба другому. Запрещалось продавать и закладывать детей при получении займов. Диоклетиан запретил свободному человеку отдавать себя в рабство за денежную суду или за долги. Кастрация раба клемение и нанесение увечий теперь каралось изгнанием, ссылкой в рудники, даже смертью. Брачное сожительство раба признавалось законным браком. Членам семьи рабов запрещалось продавать порознь. С момента же принятия христианства положение рабов менялось стремительно. Уже Константин приравнивал умышленное убийство раба к убийству свободного человека. Законы императоров Льва, Феодосия и Юстиниана запрещали принуждение рабынь к проституции и даже насильственную отдачу их в театр. Тут стоит вспомнить крепостной театр, классику Российской империи XVIII века. За разными категориями рабов всё чаще признавали всё больше гражданских прав. На защиту себя в суде, на завещание и имущество. В первом веке до Рождества Христова пикули, то есть своё особое хозяйство, имели лишь немногие рабы. Теперь, с III века до Рождества Христова, раб имел своё имущество, вёл особый счёт своим доходом, сам вступал в те или другие экономические отношения. Юридически его хозяйство считалось отдельным от хозяйства господина. Изменения нравов Римляне считали свои законы, свой язык и обычаи несравненно лучше и выше законов и обычаев других народов, но никогда не считали, что и наплеменники генетически по природе хуже и ниже их. Выдающийся римский юрист Домиций Ульпиан около 170-228 -го годов полагал, что по естественному праву все рождаются свободными. В гражданском праве рабы считаются за ничто. но не так в праве естественном, ибо по этому последнему праву все люди рождаются свободными. Только с общенародным правом возникло рабство. Эта идея естественной свободы предельно далека от духа греческого общества, но очень соответствует духу римского. Эта идея породила некое благоприятное понимание личной свободы в юриспруденции «фавор либертатис», Египетские юристы последовательно толковали в пользу свободы всякое столкновение свободы с требованием владельца рабов. Христианство принесло ещё и представление о равенстве людей перед Богом. Церковные иерархии настаивали на освобождении рабов. Раб, ушедший в монастырь, немедленно освобождался. В 3-4 веках было освобождено огромное большинство ещё оставшихся в Римской империи рабов. Историческая перспектива рабства. После завоевания Ульпий Траяна в начале II века приток военопленных прекратился. Жители провинций по своему статусу всё больше приближаются к гражданам Рима. Приток новых рабов больше нет, а благодаря системе вольноотпущенников число уже бывших рабами стремительно сокращается. Весь первый век по Рождеству Христову рабов становилось всё меньше. Во 2-м, 3-м веках рабы уже не только в провинциях, но и в самой Италии и в Риме составляют самый незначительный процент населения. Рабы становятся дефицитом. По сравнению с 4-м веком до Рождества Христова, средняя цена раба увеличилась в 8 раз. Дорогостоящий раб перестаёт применяться в ремесле и в сельском хозяйстве. Позволить себе купить и содержать рабов могли только очень богатые римляне. в качестве домашней прислуги. Античного рабства в Римской империи нет со времён императора Адриана. Не обсуждая революции рабов и прочую фантастику со второго века по Рождеству Христово, вообще нелепо говорить об экономическом росте Римского государства как о рабовладельческой формации. Ко второму веку по Рождеству Христову рабство выполнило свою историческую функцию. помогло латинизировать часть населения многонациональной империи, влило в жилы римлян новую кровь и начало последовательно отмирать. Образование для рабов. Даже в эпоху классического рабства до II века по Рождеству Христову римляне обучали часть рабов. Греки могли использовать уже образованного раба, но римляне учили рабов грамоте и создавали для них специальные школы. Это был вопрос не столько чистолюбия, сколько практического расчёта. Стоимость образованного раба во много раз возрастала. Так называемые педагогиомы существовали начиная с правления Тиберия до Каракаллы. В правлении Траяна и Адриана они достигли своего расцвета. Известны они в городах Востока, в Карфагении, в Афинах. В 198 году по Рождеству Христову на целиве вам холме Рима 24 педагога занимались с несколькими сотнями учеников. При школе работали массажист и терюльник. В школах для свободных их не было. Школа настолько нуждалась в кадрах, что им помогали ассистенты, субпедагоги. Только от самого раба его характера и способностей зависело, насколько он воспользуется этой благоприятной возможностью. Были и частные педагогиумы. Плиний младший вспоминает, что в его поместьях в педагогиуме преподавали те же самые учителя, что воспитывали и детей своего господина. Обучались в педагогиуме дети рабов, достигшие 12 лет. Обучение длилось около 6 лет. Во основном и учителя, и ученики были греками. Программа обучения в педагогиуме включала в себя чтение, письмо, арифметику, физические упражнения. Это была точно такая же программа, как и для детей свободных граждан. Причём свободный, но бедный гражданин имел меньший шанс дать такое образование своим детям, нежели давали рабу. Вольноотпущенники Для греков варвары не были человеческими существами. Рабам не грекам они давали не имена, а клички. Среди греческих рабов были люди с кличками Овцы голов и Шакал. Вольноотпущенники в Элладе и идентичные. Римляне же и педагогиум организовывали, чтобы подготовить рабов к освобождению и жизни в качестве свободных граждан. Вольноотпущенник был ценнее раба уже потому, что был заинтересован в результатах своего труда. Римляне говорили, что занятия в педагогии и умении позволяют рабам пребывать в праздности и повышают их ценность как слуг. С первого века от Рождества Христова рабы и вольноотпущенники начали играть всё более заметную роль в экономике государства и даже в системе управления. Рабы становились управляющими в имениях и занимались торговлей. ставились над смотричиками над другими рабами. Грамотных рабов привлекали в бюрократический аппарат государства. Многие были педагогами и даже архитекторами. Вольноотпущенник получал личное и родовое имена бывшего господина, а своё прежнее имя сохранял как когномен. Освобождённый секретарь Цицерона Тирон приобрёл имя Марк Туллий Тирон. Раб по имени Апелла Отпущенный на свободу Марком Манеем Примом, стал называться Марк Маней Апелла. Луций Корнелий Сула отпустил на волю 10 тысяч рабов, принадлежавших лицам, погибшим во время проскрипций. Все они стали Луциями Корнелиями и образовывали знаменитую армию из 10 тысяч Корнелиев. Вольноотпущенники были нужны даже императорам и для управления их имуществом, и как доверенные чиновники. Знаменитый писатель Иосиф Флавий был вольноотпущенником императора Веспасиана Флавия. В современных израильских учебниках об этом не пишут. Видимо, кого-то очень задевает то, что еврейский писатель был вольноотпущенником. Их не смущает даже то, что современные евреи имеют довольно отдалённое отношение к древним иудеям. Портной Тиберия был вольноотпущенник Тиберии и Клавдии Диптер. Охотниччей одежды императора Траяна ведал Марк Ульпий Эфросин. Приёмами императора Марка Аврелия ведал Марк Аврелий Сукцесс. Рабство сыграло роль механизма латинизации народов Средиземноморья, и пополняло оно не провинциальное крестьянство Галлии или Иберии, а население сердца империи Италии. На протяжении двух веков треть населения Италии составляли рабы и вольноотпущенники. Говорящий на латыни вольноотпущенник получал права римского гражданина и становился привилегированным по отношению к большинству провинциалов. Эта треть жителей Италии существенно отличалась от коренных. Во-первых, они не были носителями древних итальянских традиций. Это не их предки основывали Рим, завоёвывали Сицилию и Галию, спорили в Сенате. должен ли быть разрушен карфаген. Во-вторых, они совершенно не стремились заниматься сельским хозяйством в Италии. Просто не чувствовали эту землю в достаточной степени своей. В-третьих, вольноотпущенники психологически ощущали себя ущемлёнными и активно завоёвывали своё место под солнцем. В-четвёртых, они не чуждались никакой работы, лишь бы она приносила доход. Всё это давало им конкурентные преимущества перед коренными. Уже в I веке от Рождества Христова бывшие рабы-вольноотпущенники составили знаменитую прослойку населения Рима и итальянских городов. Они строили точно такие же дома с атриумами и перистылями, также возлежали на пирах и ели то же самое свиное вымя и фрукты, политые рыбным соусом. Они платили такими же точно сестёрцами в таких же лавках и заводили такие же виллы. Один из парадоксов истории – иудейский военачальник Иосиф бен Маттияху сделался вольно отпущенником императора Виспассиана и римским писателем Иосифом Флавием. Его сын и внуки превратились в достаточно обычных римских граждан. Внуки того, кто вел войска против Рима, сами служили в легионах. Такие потомки врагов Рима, порой захваченных с оружием в руках, даже ставили бюсты предков в атриумах. Потомки вольноотпущенников в нескольких поколениях сами стали знатью. Как десятию поколениями до Автавиана стали потомки плебеев. Но, во-первых, они были успешнее. Их стремление к наживе и к компенсации своего неравноправного положения помогало занять место служащего, управленца в государственном аппарате. заниматься коммерческой деятельностью, ростовщичеством. А огромное число всаднических семей происходило из вольноотпущенников. Проникли они и в сенаторы. Во-вторых, вольноотпущенники и провинциалы, необременённые идеями родовой чести и установленными правилами, по-другому относились к империи, чем коренные. Кореной римлянин служил империи. Он пользовался тем, что она ему давала. но был готов на сверх усилия для её строительства и процветания Волна отпущенник скорее использовал возможности, которые предоставляла ему империя. Он строил империю потому, что ему это было выгодно, и до сих пор, пока это было ему выгодно. Состав и психология римского народа изменялись.